стремилась овладеть наукой бессмертия. Образцом для подражания был для нее знаменитый бессмертный по имени Чисун Цзы, который долго закалял свое тело, после чего обрел способность не гореть в огне и летать вместе с ветром. Достигнув совершенства, Чисун отправился на гору Кунь-Лунь и поселился в каменном доме, в котором некогда жила Си Ванму. Му. Шаунюй, вдохновленная его примером, также обрела бессмертие и удалилась от мира.